Глава 12. Ему категорически не хотели выдавать документы по ордеру. Старший бухгалтер Новикова и Раида Пална оказалась молодой, очень противной, несговорчивой особой. "На каком основании, товарищ майор?" выторчила она на него сразу карие очи размером с грецкий орех. Он объяснил: "У вас должны быть соответствующие бумаги, официальный запрос какой-то". «Если вообще вы не с ордером должны были ко мне прийти!» Ноздри ее аккуратного носа гневно раздувались, и Раида Павловна будто намеренно желала преградить ему дорогу и выкатилась в своем рабочем кресле в центр кабинета. Но Игнатов углядел в этом какой-то скверный, чисто женский прием. Вот она выгибает стройную спину без особой нужды, вытягивает длинные ноги так, чтобы ему не было возможности пройти дальше того места, где он остановился, а была возможность на них вдоволь полюбоваться. Игнатову сделалось скучно и противно. Он не был жена ненавистником, совсем нет, но откровенных предложений со стороны слабого пола не терпел. Если я приду сюда с ордером Ироида Пална, я выверну ваш кабинет наизнанку, с противной улыбкой ответил он ей. Я пока явился к вам с благими намерениями и хотел бы получить от вас помощь. И что я вижу? И что же? Она выразительно оглядела свои вытянутые ноги. Она сто процентов намекала, что сейчас он видит перед собой только её длинные, стройные ноги в тончайших дорогих чулках. Они всё затмили. Я вижу непонимание. Я столкнулся с откровенным саботажем, с препятствием расследованию, а это... Он изловчился и, не коснувшись даже брючи на ее коленок, схватился за спинку ее кресла и за пару секунд вкатил его обратно за ее рабочий стол. «Это преследуется законом, Ираида Павловна?» Игнатов без приглашения уселся на стул возле ее стола, продолжая ее поучать противным голосом. «Вы же не правонарушитель?» «Нет». «И не закоренелый преступник?» «Нет же». «Или я чего-то о вас не знаю?» Что-то имеется в вашем прошлом? Предлагаете мне более пристально вглядеться, тщательнее его изучить? Она побледнела. Даже ради Ардина, по которому в офисе вздыхала каждая вторая женщина, она не хотела, чтобы её изучали под микроскопом. А наш шеф в курсе сдалась Новикова под его пристальным взглядом. Ваш шеф в курсе, что Ардин является фигурантом нашего расследования. И он обещал не чинить препятствий. А в вашем лице я неожиданно встретил понимание, перебивая его, сладко улыбнулась ему Иране де Пална. И ничего, кроме понимания, товарищ майор. Итак, какие командировки Ардина вас конкретно интересуют? За какой период? Его интересовал весь минувший год. Где побывал Ардин? На чём туда добирался? Чем занимался во время служебных поездок? Как удачно всё складывается. Игнат Валерьевич продолжал исладко улыбаться ему Новикова, не отрывая взгляда от монитора компьютера. Документы годичной давности всё ещё находятся у меня на хранении, даже в архив за ними ехать не придётся. По Ардину тоже всё здесь. Секундочку. Она вышла из-за стола, прошла к В противоположной стене вдоль неё располагался длинный высокий шкаф со множеством раздвижных дверей. Нужную Ираида Павловна нашла мгновенно. Недолго рылась в папках, вытащила одну, на вид очень тонкую. Он не часто ездил по командировкам? С сомнением держал тонкую папку в руках Игнатов. Почему же? Довольно часто. Просто здесь упрощённая форма отчётности. Билеты, чеки, выписки. Всё находится непосредственно в бухгалтерии, здесь ксерокопия, изучайте. Кстати, а может быть, кофе? Он поискал глазами кофемашину, не нашёл, решил, что она уйдёт куда-нибудь за кофе, оставив его на какое-то время в кабинете в одиночестве. Он был бы не против. И Райда Пална была очень душной. Он попросил кофе, но она не ушла. нажала на какую-то кнопку и попросила два кофе. Оказывается, в их компании имелись специальные люди, снабжающие высшее руководство и руководителей среднего звена напитками. Это экономит время, скуп о пояснила Новиковой и тут же сделала вид, что погрузилась в работу. Игнатов принялся просматривать документы. Интересующие его даты нашлись быстро. Порядок в документах был идеальным. С позволения Новиковой он всё сфотографировал на мобильный, получил от неё словесные комментарии на тему, что именно там делал Арден, и залпом выпив вполне приличный кофе, ушёл. Уже в своём кабинете он распечатал всё, что сфотографировал, разложил бумаги на столе и полез в карты, открыв их в интернете. Как интересно, госпожа Кира, воскликнул он через 10 минут. Как всё интересно. Киры в кабинете не было. Она снова где-то болталась. Он даже уточнять не стал. Ещё помнил прошлый конфуз с её отцом. Явица расскажет. Но вот поболтать с ней в её отсутствии ему нравилось. Все отели, в которых останавливался мой подозреваемый, намеренно сделал он ударение на местоимении, расположены на сквозной трассе. И если бы Арден захотел, то за ночь он успел бы скататься в Москву, убить, скрыть следы преступления, похоронив жертву и вернуться обратно. Это каким же виртуозом надо быть, чтобы всё это проделать? Раздался от входа голос Киры. Оказывается, она тихо вошла и какое-то время слушала его к себе обращения. Конфуз? Пожалуй. Гудини нервно курит в сторонке. Недоверчиво качая головой, она швырнула сумочку на свой стол и встала столбом посреди кабинета. Высокая, гибкая в своих ужасных обтягивающих одеждах, сегодня это была белоснежная блузка с рукавами до локтя и тёмно-синий сарафан. Главное, что придраться не к чему. Она не нарушала устав, одевалась строго, но так Но так это было сексуально. Второй раз за утро его нервы и стойкость испытывали красивые женщины. Договорились они все, что ли? Где была госпожа Кира? Отвёл взгляд от красивой женской фигурки Игнатов снова к сметолог. Никак нет, товарищ майор. Ездила в паспортный стол в соседний с нами район. Телефоном воспользоваться нет? Никак. Изобразила он усмешку. На Марс проще дозвониться, чем туда. Она не обиделась. Пришлось съездить. Результат имеется. Так точно. Ну об этом чуть позже. Давайте с сардином разбираться. Кира уселась за свой стол. Все пять командировок, выпадающих на интересующие нас даты, были в те населённые пункты, которые расположены её вопросительный взгляд прошёлся по его лицу. Оно было красным. Он это чувствовал. С вами всё в порядке, товарищ майор? обеспокоилась Кира. В абсолютном, отвёл он глаза, но не признаться же, что его так разволновал её внешний вид. И тогда вместе не работать, однажды между ними уже проскочило нечто, воспеваемое литераторами и называемое искрой. И они даже поцеловались, и обоим понравилось, что было скверно. Потом не могли друг другу в глаза смотреть и постоянно испытывали неловкость при встрече. Он на тот момент всё ещё был женат. Арден мог вернуться в Москву незамеченным, совершить преступление, вернуться и на на утро выйти из номера отеля, как ни в чём не бывало. Я пересылаю тебе карту с отметками, которые сделал. Кира получила электронное послание и на целых 10 минут погрузилась в изучение, прокладывала маршруты. Что-то вычерчивала на листе бумаги, даже считала что-то на калькуляторе, открыв его в мобильнике. «Скорость передвижения его из двух пунктов нахождения должна была быть не менее 150 километров, товарищ майор!» Сомнением покачала она головой. «Очень рискованно. На автомобиле он непременно попал бы на камеру фиксации. Подтверждения этому нет». Но не самолётом полетел, замечу. Да, для самолёта слишком близко. Но под его задницей был личный автомобиль. "Неожиданно довольно грубо воскликнула Кира и тут же поспешила извиниться. Э, его он не засветил. На чём тогда уезжал из отеля? Где он мог позаимствовать машину? Взять в аренду? Слишком наглядно, каршеринга там нет. Я только что проверила. Взять такси?" «Это палево. Такси исключается», — отмел эту версию Игнатов. «Но как-то он попал в Москву. Я уверен, и я найду, на чем он сюда приезжал в те дни, когда бывал в командировках». «Ищите», — вздохнула Кира. «Вот никак не хотите признать, что арден ни при чем?» «Не признаю до тех пор, пока не удостоверюсь, что был кто-то». другой. А спортивный костюм, если Арден ты бегал к таким ухищрениям, чтобы не стать подозреваемым, с такой виртуозностью творил себе алиби. То как он мог так подставиться, вырядившись в свой собственный костюм? Почему у вас есть ответ, товарищ майор? Так точно, госпожа Кира. Он не знал, что его снимает скрытая камера. на подъёме ответил Игнатов. Какая-то старуха по соседству. Какие камеры? На спортивном костюме, обнаруженном в его доме, не было и следа замытой крови, напомнила Киров в заключении экспертов. Был второй костюм. Я уверен, что он всё продумал заранее и купил два таких костюма. Надо выяснить, где и когда он его купил. Позвони и спроси его об этом. э, работает товарищ майор. А я завтра послезавтра проедусь по местам его служебных командировок. Может, ответ э, и найдётся.